Глава 18. Только не отчаиваться. Юта сунула письмо в конверт и надписала адрес. "Значит, вы завтра возвращаетесь в замок Эйленштайн?" спросила она у привиденьчика. "Да, конечно. И снова станете ночным привидением?" поинтересовался Гюнтер. Привиденьчик печально взглянул на него. Хотелось бы, чтобы это было так, но боюсь, что у меня нет никакой надежды, и привиденьчик заплакал. Большие белые слёзы капали из его глаз и падали на землю как градины. Кап, кап, кап. Дети удручённо на него смотрели. Не надо отчаиваться, воскликнул Герберт. Геон тер молча поскрёб затылок. Лишь Юта оказалась самой мудрой и предложила: "Давайте вместе подумаем, как вам помочь. Это гораздо лучше, чем проливать слёзы". Привидениечик покачал головой. "Никто не может мне помочь", всхлипнул он. "Если бы я только послушался Филину Шуху. Он же меня предупреждал". И тут Привиденчику пришла в голову счастливая мысль. Нужно спросить Филина Шуху, есть ли кто-то и найдёт выход из положения, то только он. Он очень мудрый и знает много такого, о чём люди и не догадываются. Если вы действительно хотите мне помочь, дети, то должны посоветоваться с Филином Шуху. А почему вы не спросите его сами? допытывался Гюнтер. Не могу. Я же сейчас в дневной привидении. Афилин ночная птица, но он мой друг. Шуху же идёт в дуплестом дереве за замком. Его легко найти. Дети много раз гуляли с родителями по замку, поэтому знали, как туда добраться. Они были уверены, что без труда выскользнут ночью из дому. Но как мы проникнем в замок? спросил Герберт. Вечером ведь ворота запираются. а к дубу можно пройти только через замок. У привиденчика решение было наготове. Я дам вам мою связку с тринадцатью ключами, и вы откроете любые двери. Узнав про это, аптекарские дети пообещали привиденчику пойти ночью к старому дубу, чтобы переговорить с Филиным Шуху. Привиденчик был счастлив. Он протянул Герберту связку ключей и на прощание посоветовал. «Не забудьте, Филин Шуху высоко ценит вежливость. Ему нельзя говорить «ты». Обращайтесь к нему только со словами «господин Шуху». И еще одна просьба. Пожалуйста, не посылайте сегодня письмо бургомистру». «Но почему?» – удивился Герберт. «Я пообещал покинуть Ойленберг завтра. Однако может так случиться, что завтра я еще отсюда не уйду». И тогда нарушу своё слово.